Татьяна Алюшина. Красота по-русски. Да, такой нелепости она но вот никак предположить не могла при всем буйном и богатом воображении. Не то фарс, не то комедия положений, не то плохая мелодрама, поставленная за булдыжным режиссером с бездарными актерами. Картина художника-передвижника не ждали или ее современный аналог передачи «Слава Богу, ты пришел». И стояла она теперь с цветочным горшком в руках на пороге комнаты и не знала, как реагировать, возмущаться или смеяться. А ведь поди догадайся, когда ничего и намеком не предвещало в теплых тонах соседской родственной взаимопомощи. Вчера, вечером пятницы, Зоя Львовна, соседка по месту прописки и их с Васькой личный ангел-спаситель по призванию, практически член семьи, попросила об одолжении. Леночка, немного смущаясь, начала она после того, как Васька с Леной уговорили ее, зашедшую на минутку, с ними почаевничать. «У меня к вам просьба», и так сказала, словно повинилась в страшном грехе. «Для вас, Зоя Львовна, хоть звезду с неба», пообещала Лена, не задумываясь. «А о чем тут думать?» Она, Зоя Львовна, на руках готова носить круглый год, так благодарна за помощь неоценимую. «Звезду не надо», — улыбнулась скромно соседка и поинтересовалась. «У вас на завтра какие планы?» «Еще до конца неутвержденные», — ставил весомо Васька, потягивая чаёк из большущей кружки. Василий Фёдорович предлагает нанести визит бабушке с дедушкой, а затем посетить кинотеатр поделилась перспективами выходного дня Лена и, заметив лёгкое разочарование на лице Зои Львовны, поспешила успокоить. Но мы ещё ничего не решили. Обсуждаем возможные варианты. «Я хотела попросить вас, Леночка, завтра отвезти меня на вашей машине к друзьям, к Анечке с Васей. Я вам про них рассказывала. Помните?» «Помню», — кивнула Ленка торопливо припоминая что-то про данную семью друзей-соседки. Надо будет Ваську спросить. Он про жизнь Зои Львовны, всех ее подруг-друзей, родственников до десятого колена подробно помнит, вплоть до удостоверяющих лица фотографий из альбомов. Память такая, уникальная. И слушать, и запоминать он тоже умеет исключительно. Ленка считала Василия гением, никак иначе. «Вы понимаете?» – излагала подробности просьбы Зоя Львовна. «Обычно я с большим удовольствием добираюсь на метро. У нас же с вами метро рядом с домом, а у них надо пройти немного через дивный парк. Но, видите ли, мне необходимо перевести Анечке целебное домашнее растение. А оно большое и тяжелое. Боюсь, в метро сломаю». «Никаких проблем», – заверила Лена, выказав готовность к подвигам. «Во сколько надо выезжать?» В том-то и дело, что не с утра, а часа в три дня позволила себе легонький вздох покаяния Зоя Львовна. «Да хоть ночи, Зоя Львовна, ну что вы в самом деле?» возмутилась Лена от этого ее просительного тона. «Вы же наша семья!» – поддержал Васька. «Вы мне тоже родные, Василий Фёдорович, собралась пустить слезу Зоя Львовна, погладив Ваську по голове. «Ну вот и договорились», постановил он, останавливая сентиментальную мокроту. «Значит, утром сходим в кино, Лена, на 10 десятичасовой сеанс успеем вернуться и пообедать». «Василий Фёдорович», взмолилась Ленка, «давай хотя бы в 11 так тоже успеем, а я посплю подольше». «Ладно», подумав, согласился он и предупредил строго, «Но я тебя добужусь!» Кто бы сомневался, вздохнула над нелёгкой долей она. Васька называл её Леной, она его Василием Фёдоровичем и Васькой так у них повелось. Стороннему человеку странно, а им удобно и нравилось. Зоя Львовна, например, первое время не могла к такому привыкнуть, всё удивлялось но быстро приняла ту же форму общения и сейчас сама чаще называла Василия по имени и отчеству. Есть в нём такая основательная мужская солидность, вызывающая уважение неподдельное, мудрость недетская и... Очень много чего есть в Василии Фёдоровиче, многое, что совсем не следовало иметь человеку с жизненным багажом в 13 мальчишеских лет. Таким вот образом... От всей своей искренней души в половине четвёртого дня субботы Елена Алексеевна Невельская оказалась у двери друзей Зои Львовны, держа перед собой растение под народным названием «Ус». С точки зрения Лены мало эстетичный уродец с нелепым длинным стволом, к тому же по причине собственной хилости, подвязанной верёвочками, квоткнутой в горшок палки. В разные стороны хилого ствола торчали, как щупальца, отростки с венчающими их листиками. Про многочисленные целебные свойства усы всю дорогу подробнейшим образом в восторженных тонах рассказывала любезная Зоя Львовна. Ленка кивала, подтверждая свое внимание к предмету научно-популярной лекции и пропускала большую часть информации мимо, старательно скрывая сомнения, что этот ужас убогий может кого-то и от чего-то лечить. Зоенька, Здравствуй, родная!» Звонко, радостно поприветствовала хозяйка, распахнув дверь. Саму женщину Лена толком рассмотреть не смогла из-за лечебного куста в руках. «Анечка, познакомься, это Леночка моя!» В торе заданному бравурному тону представила Зоя Львовна и нежненько подтолкнула Ленку в квартиру. Она любезно согласилась помочь перевести ус. «Леночка!» «Это Анна Михайловна, моя подруга». «Спасибо вам огромное, Леночка!» У Лены возникло желание буркнуть остужающее «пожалуйста». Уж слишком как-то через край радости у подружек. Прям ура партии. Или первомай какой, ей-богу. Или у них так принято? Куда растенец отнести?» Не удержалась она от лёгкого сарказма. «Давайте я возьму», — ринулась на помощь хозяйка. — Не надо, — отказалась Лена. Оно тяжелое, я уж донесу. — Ой, спасибо, Леночка, — оглушила тем же задором хозяйка. — Да что за митинг радости? — подумалась нарастающим недоумением Ленке. — Подумаешь, великое событие. Подруга приехала, цветочек привезла. Но помогла ей соседка. Не Гагарина же в космос запустили. Может, действительно принято у них так? Радуются люди жизни. Собственно, правильно делают. «Сюда, Леночка, в комнату, пожалуйста», указала направление дальнейшего движения хозяйка. И быстренько так, оббежав Ленку, распахнула перед ней дверь. Надо признать, руки у лена уже устали от горшка этого тяжелого, и она, торопясь отделаться от ноши, поспешила зайти. Анна Михайловна сделала очередной маневр, подивив мимолетно Лену шустростью своей и оказалась впереди, чуть сбоку. «Знакомьтесь, Леночка!» Тем же, уже начавшим всерьез раздражать Лену тоном, насыщенным, преувеличенно восторженными тонами, призвала Анна Михайловна. «Мой муж, Василий Степанович, и сын Денис». Анна Михайловна указала рукой насидевших за накрытым к обеду столом мужчин. Лена наклонила горшок, Удалив препятствие взору, уложила целитель на плечо и рассмотрела представленных персонажей. Здравствуйте, о от неожиданности поздоровалась она. Старший Василий Степанович, кряжестый такой, плотный, седой богатой шевелюрой и добрыми глазами, довольно улыбался. Прямо первое мая советских времен. демонстрация трудящихся в отдельно взятой квартире. Что за бред? недоумевала Ленка. Она же вроде не Алла Пугачева, не Максим Галкин и не богатая тетушка из Америки, чтобы ее появление вызывало такие бурные восторги. Лена перевела изучающий взгляд на второго мужчину. И тут праздник закончился. Сын, оказавшийся при внимательном осмотре крупным широкоплечим мужиком с руками-лопатами, излучал всем своим видом глубокое недовольство происходящим и, в частности, лично ее появлением здесь. Он глянул на Ленку недобрым, тяжелым взглядом и вернулся к прерванной трапезе. И тут до нее дошло. Вот в лед. Куда она попала? Мать моя! Да это же плохо срежиссированное, сшито белыми нитками этими двумя сговорившимися подружками откровенное сводничество. Ну, может, не так грубо, сводничество. Мягче? Знакомство. Что там еще? Сватовство. Черт бы все это побрал. Какое сватовство? Какое знакомство? Что за бред? Мизансцена, девушка с растением и другие, затянулась. В столь нелепую ситуацию Елене Алексеевне попадать еще не приходилось. А подруги-заговорщицы, нисколько не смущаясь, продолжили разыгрывать бездарную постановку пьесы под названием «Ну надо же!» как удачно вы зашли». И Лене немедленно захотелось осчастливить эту компанию своим отсутствием. «Васенька, забери скорее у Леночки растения», распорядилась Анна Михайловна. Василий Степанович поспешил на помощь девушке. «Поставь пока на подоконник», поступила вторая вводная, и приглашение вновь прибывшим. Девочки, за стол. «Благодарю». Резко отклонила предложение Лена. «Я сыта!» «Что вы? Что вы, Леночка?» принялась активно уговаривать Анна Михайловна, ухватив гостью двумя руками за ладонь. «У нас сегодня особый обед в честь приезда сына!» Сын посмотрел на мать родную весьма саркастически, неодобрительно хмыкнул и вернулся к основному застольному занятию. «Леночка!» красивым низким голосом, поддержал жену Василий Степанович. «Мы вас так просто не отпустим. Зоенька так много о вас рассказывала. Вы ей как родная. Нам давно пора познакомиться». «Леночка» не применула вступить в общий хор Зоя Львовна, сложив умоляющим жестом ручки в замок. «Это мои очень близкие друзья. Я бы хотела, чтобы вы подружились». «Да ладно, бог с вами» решила про себя раздражённо Лена. «Давайте познакомимся, что там ещё? Поговорим за жизнь?» На сына Дениса Елена старалась не смотреть и особым вниманием не одарила. «Хорошо», — порадовала ожидаемой репликой Елена Алексеевна. «Только если можно, я бы чаю выпила». «Конечно, конечно», — отозвалась Анна Михайловна. И под предлогом заваривания чая обе свахи спешно удалились в кухню оставив в жизни радостного Василия Степановича в одиночку вытягивать постановку самодеятельного театра. Ни Лена, ни любимый сын Денис, помогать ему в столь хлопотном и безнадежном деле не собирались, но Василия Степановича, как выяснилось, это ничуть не смущало. «Леночка, Зоенька обмолвилась как-то, что вы работаете журналисткой», улыбаясь, вел застольную беседу хозяина. «Работаю», — подтвердила Лена и позволила себе повредничать. «Но это неинтересно». «Отчего же?» — еще более оживился Василий Степанович и, немного стушевавшись, уточнил. «Если, конечно, вы не из желтой прессы». «Нет, не из желтой», — улыбнулась Лена. «В таком случае очень даже интересно. Это же творчество», — усиленно втягивал ее в дискуссию мужчина редко разрешила таки себя втянуть Лена. Надо же о чём-то говорить, не молча же сидеть, как товарищ рядом. В основном это рутинная работа. Главное – уметь соединять слова, выстраивая фразы так, чтобы читалось с удовольствием и захватывало. Творчеством журналистики занимаются единицы. А как же разоблачительные статьи, громкие журналистские расследования – спросил хозяин с большим интересом. «Василий Степанович, сколько газет у нас выходит?» вздохнула Лена. «Ну, не знаю. Сотни?» предположил он. «Где-то так, если брать не только федеральные издания, но и региональные, городские. А сколько наименований из них вы знаете?» «Ну, десятки?» предположил он. «Грубо говоря, 10 с натяжкой двенадцать» пояснила Лена, это уже по интересам читателей. Вот так же обстоят дела с талантливыми журналистами. Исчисляются они тысячами, а действительно известных, сильных и талантливых единицы. Остальные занимаются рутинной работой и заказными статьями. И вы тоже заказными статьями? Мягко поинтересовался Василий Степанович. А как же, рассмеялась Лена, это наш хлеб. Право выбора темы – это для гениев, а мы простые ремесленники. Я же говорю, это не интересная тема. Вы о чём тут беседуете? Энергично выдворились в комнату подруги-постановщицы, принеся чай, чашки и всякое сладенькой к чайку на двух подносах. Слава Богу, больше никаких разговоров на тему работы, обстоятельств личной жизни и родословной за столом не велось. Обошлись общими вопросами. И на том спасибо. Анна Михайловна, правда, попыталась было двинуть хвалебную речь в рамках задуманного мероприятия знакомства. У нас с Василием Степановичем замечательный сын, Леночка. Нам повезло. Заботливый, умный. Очень много работает, к сожалению. Но что поделаешь, у него свое дело. Мама с нажимом предупреждающим тихим рыком остановил заботливый сын хвалебную речь матушки. «Не буду, не буду», – пообещала Анна Михайловна. И совсем неплавно переключилась на обсуждение политических реалий страны, в дискуссии о которых принял живое участие Василий Степанович, а Зоя Львовна все старалась перевести разговор в русло культуры и искусства. Лена выпила две чашки чаю от нервов, извините», заливая неудобства ситуации и собственное молчание. Прикинув, что вполне уже насиделась, можно и удаляться в свои-свояси с чистой душой, миндальничать не стало, прямо сообщив о намерениях. «Большое спасибо!» — воспользовалась она паузой, возникшей в разговоре старших товарищей. «Очень рада знакомству, но мне пора. Зоя Львовна, вы со мной поедете?» «Нет, нет, Леночка». «Я еще останусь. Меня ребята потом до метро проводят». «Леночка, что вы так быстро засобирались?» Расстроилась необычайно Анна Михайловна. «Мне на самом деле пора», — мягко, но с нажимом утвердила Елена Алексеевна. «Как жаль», — совсем запечалилась хозяйка. «Я тоже поеду уже», — впервые за весь вечер заговорил замечательный сын. «Ну, езжай, раз надо» обрадовалась чему-то мать заботливого сына. Лена заспешила, надеясь опередить мужчину и торопливо попрощавшись, первой вылетела из квартиры, на увы. Лифт не торопился приехать, а за спиной уже подходил под громкие напутствия родных этот самый Денис. Неприятное ощущение, прямо мурашки между лопаток пробежали. Да и мы та от неизбежной необходимости ехать вдвоем в лифте, Выходить на улицу тоже не из разряда приятных. Навязали тут на ее голову. Она рассматривала Дениса, пока лифт опускал их на первый этаж, не открыто и с вызовом, как хотелось, что-то там демонстрируя независимо женская, а вроде невзначай, но с любопытством и вроде как незаметно. Большой мужик, высокий, на голову выше ее, крупный, волосы, как у отца, шевелюра, но укращённая хорошей стрижкой, с несколькими тонкими седыми прядками, большие ладони, как у работяги. Дорогая одежда простого стиля, джинсы, футболка, пиджак, куртка, макосины, явно известных марок. Лена перевела взгляд на его лицо, незаметно, разумеется, правильные симметричные черты, но ничего выдающегося, яркого. Хорошее такое мужское лицо, Никакой писаной или роковой красоты. Тёмно-зелёные глаза, мимические морщины, придающие суровости, в данный момент подчёркивающие выражение сильного недовольства. Выйдя из подъезда, они остановились. «Попрощаться-то всё равно придётся, никуда не денешься». «Меня подловили на транспортировке растения. А вас на чём?» Без особого интереса спросила Лена. «Ни на чём». Не балуя собеседницу эмоциями, ответствовал второй участник балагана. «Мой обычный субботний визит к родителям». Голос у него красивый, отметила Лена. Насыщенный, низкий. Сквозь бархатные тона слышалось легкое раздражение, но скорее близкое к безразличию. «Очевидно, мама с тетей Зоей запланировали наше знакомство». Вдруг выдал он. «Очевидно», — согласилась Лена. И прямолинейно призналась. «Вы мне не понравились». «Вы мне тоже», — поделился он, соблаговолив посмотреть на Лену. «Не понравились». Вот теперь они некоторое время откровенно смотрели друг на друга, очевидно, стараясь разглядеть, что тут вообще могло понравиться. «У вас жесткий взгляд, и вы все время хмыкали и улыбались саркастически» пояснил свое непонравились, неудавшийся объект знакомства, он же образцовый сын, навещающий родителей по субботам. «Знаете, Денис», — хмыкнула Ленка, лишний раз подтверждая вышесказанное им, «если вас уверяли, что ваш взгляд светится добротой и искрит открытостью душевной, не верьте, врут, льстят, скорее всего, прощайте». Она стала разворачиваться, чтобы уйти, но он взял ее за руку, останавливая. Ленка надменно вопросительно подняла одну бровь, выразительно посмотрела на удерживающую ее руку и перевела взгляд на лицо мужчины в ожидании пояснений. А он пояснил. «Они сейчас наблюдают в окно сцену нашего прощания. Не надо их расстраивать, уж доиграем до конца». «Ах, да», — согласилась догадливая барышня. «Вы же примерный сын». «Я хороший сын», — утвердил весьма раздражённо Денис. «И это не повод для сарказма». Он перехватил девушку за локоть и ощутимо дёрнул. Недоволен. И сильно. «Идёмте, я провожу вас до машины», — распорядился образчик сыновней заботы. До машины он Лену не проводил, а дотащил стремительно, остановился у водительской дверцы, и только тогда отпустил ее локоть. «Прощайте!» развернулся и ушел. Ленка постояла, провожая его взглядом. Она заметила, что Денис едва заметно прихрамывает на правую ногу. Скорее всего, потянул в качалке. Отстраненно подумала она. «Мы же богатые, значит, спортзал, девочки, курорты, набор атрибутов». Она пожала плечами. «А ей-то какое дело?» Да и бог с ним и быстренько забралась в свой автомобильчик холодно морток одевай топорток как любит приговаривать по весне папа машинку свою лена любила старенький фордик исправно возил ее уже 8 лет а до нее года четыре иных хозяев заслуженный пенсионер приобретенный в складчину с родителями холли мы ею и регулярно проходящий профилактику в автомастерской у знакомых Последнее время стал взбрыкивать, ломаясь в самый неподходящий момент. А скажите на милость, какой автомобиль ломается в подходящий момент? Давно пора купить новую машину, да денег таких у Лены не находилось. Нет, она зарабатывала очень прилично. Кредит можно было бы взять, но имелись совсем другие траты, куда как более важные. Вот и ездила на старичке, не забывая его хвалить, поглаживать, уговаривать. Васька дал ему имя, мистер Гарри. Почему так, никто не знал, даже сам автор. Но имя прижилось, и теперь свое транспортное средство они называли только так. Согревшись немного, Ленка похлопала рукой по торпеде. — Ну что, мистер Гарри, домой? — предложила она маршрут и улыбнулась, медленно выруливая со двора. А улыбалась, потому что представляла, что приедет домой, они с Васькой сядут за столовых в тёплой уютной кухоньки и она расскажет, в какой нелепой ситуации оказалось про это смешное несостоявшееся сводничество, про этого Дениса Мрачного. Они посмеются вдвоём, попивая горячий чай с вареньем и любимыми Васькиными сушками. Но по приезде выяснилось, что Васька не разделил её веселье и, мало того, пожурил даже. А «Хорошая идея», – выдал резюме мальчик. «Василий Фёдорович, ты о чём?» – поразилась Лена. «Да ты, Лена, за своей работой нескончаемой и заботой обо мне света белого не видишь», – принялся вразумлять ребёнок. «Молодая, красивая, а с мужчинами не встречаешься, не свиданькаешься». «Васька, ты меня своими народными выражениями с ума сведёшь». Сделала попытку вернуться к легкому шутливому тону Лена. «Не все на московском языке говорят. Люди подальше живут», — Миллион первый раз заявил Васька с солидностью знающего человека. «И не пытайся меня сбить с толку. Ну, сейчас начнётся воспитательный процесс. Это когда Васька её уму-разуму учит». «Не замедлил». «Ты с работы своей когда приходишь?» — вопросил он сурово. И сам ответил, не раньше 9 вечера, а если дома работаешь, то тебя от компьютера за шиворот не оттащишь, есть пить забываешь. Все пишешь, пишешь до ночи, а то и до утра. Все выходные и свободное время со мной проводишь. Ни в кафешку с друзьями, коллегами, никуда съездить с коллективом взрослым, всегда меня с собой берешь. А командировки твои? Я думал, может, иностранца какого приметишь для любви? «Да где там? Ты по музеям да выставкам, и частным коллекциям, и носом в ноутбук, и писать, писать, и домой скорее!» Лена по опыту знала, лучше не перебивать и не останавливать. Самое правильное – дать выговориться. А то только вступив в дискуссию с Василием Фёдоровичем, до утра спорить будешь, так ничего и не докажешь. «Не век же тебе только рядом со мной находиться!» Я, конечно, от тебя никуда, но тебе надо и замуж выйти, и деток еще завести, встречаться с мужчинами, а хотя бы для любви. Это в смысле душевной любви-то? Не удержалась таки от язвительности Ленка. И ее, и сексу тоже, утвердил Васька. Может, какому ребенку 13 лет и не пристала говорить с матерью о таких вещах, но не Василию Федоровичу? разбирающемуся в жизни побольше многих взрослых. «Возвращаемся к идее Зои Львовны и ее подруги», продолжил назидание сынок. «Идея хорошая. Раз ты сама ни с кем не знакомишься, значит, тебя надо пристроить. Жаль, я сам не докумекал, давно бы присмотрел подходящего мужчину. У нас знаешь, сколько разведенных папаш детей в школу приводят?» «Хватает! «Ладно, займусь», — поставил себе задачу и закончил на семь поучительное наставление Василий Фёдорович. «Ну, займись», — разрешила, смеясь Ленка. Встала, подошла к нему, погладила по голове, наклонилась, поцеловала в макушку. «Я тебя люблю, Васька». «Я тебя тоже люблю», — глухо из-под её руки ответил он. «Он совершенно необыкновенный мальчик». Лена это точно знала. Но какой еще пацан в 13 лет разрешит себя обнимать, целовать и гладить? Вот этот. Только он. Денис не торопился. Не спеша ехал по более-менее свободным субботним вечером московским улицам. Он возвращался в московскую квартиру. В основном жил Денис в Подмосковье, в доме, а в Москве оставался только по необходимости. По этой же необходимости квартира, не самая шикарная и не в элитном районе, устававшая большую часть времени, была отремонтирована без изысков особых и дизайнерских изощрений, так, чтобы уютно и комфортно провести пару-тройку дней, не раздражаясь неустроенностью и запустением. По меркам большинства, так, двухкомнатные современные хоромы, По меркам меньшинства побогаче, скорее всего, отстой. Вот что его не волновало ни в какой степени, так это выпендрёшь и мнение чужих людей. Денис с удовольствием уехал бы домой, за город, но имелись дела, которые требовали его присутствия здесь. Завтра, например, интересная встреча, а в понедельник дела чиновничьи, бумажные. По пути Денис Васильевич неодобрительно прокручивал в уме нынешние события. Каждые две субботы в месяц он старался приезжать к родителям обычно часа в три дня. Родительский день, как Денис его называл. Он не считал, да и не чувствовал это обязанностью или тягостной необходимостью сыновнего долга. Никогда не раздражался из-за оторванного от работы и дел времени и не сетовал на свою сверхзанятость, Будучи глубоко убежден, что если у тебя на родных и близких нет времени, значит, ты вообще-то хреново работаешь. Зачем работать так, что становятся безразличны близкие люди? Для чего? Для кого воровать у самого себя жизнь? Да, несомненно, случается, что с головой и потрохами весь погружаешься в работу, забыв о времени и испытывая непередаваемый восторг от дела, которым занимаешься, но это творчество и даже из него можно вынырнуть ради любимых людей. Но вот такой у него взгляд на жизнь. Неспешный, несуетливый Денис, казалось бы не торопясь, успевал делать восток рад больше, чем иные деятели, разговаривающие одновременно по двум трубкам и пробегающие по десяти местам за день. Он приезжал к родителям, обходил с инспекции квартиру, выясняя, что требует починки или ремонта, записывал в блокнот, который всегда носил с собой, туда же заносил иные необходимости – таблетки, врачей, покупки, насущные мелочи, обстоятельно выясняя нужды родителей. Словом, решал все родительские и житейские проблемы. Все у них было мирно да гладко, пока мама не решила, что пора устроить его личную жизнь – и принялась с энтузиазмом знакомить сына со всяческими барышнями. Разумеется, замечательными девочками, дочками-племянницами знакомых и подруг, дальних и близких, имеющихся у Анны Михайловны в большом количестве. А началась эта бодяга два года назад, когда Денис расстался с Викторией. «Не сразу. Вот познакомься, прекрасная женщина». «Не сразу» а подготовительного этапа словесной обработки. «Денечка, ты с кем-нибудь встречаешься?» «Встречаются мам-школьники и студенты, а в моем возрасте с женщинами спят», отвечал хороший сын. «Денис!» призвала к интеллигентному общению мама. «Но ты хотя бы с кем-то спишь?» уточнял отец. «Сплю», успокоил, посмеиваясь сынок. «Иногда». «Нет». «Это ужас какой-то!» – возмутилась искренне Анна Михайловна. «Разве можно при матери так цинично? И я тебя совсем о другом спрашивала, а не о пошлом сексе. Я спрашивала, есть ли у тебя серьёзные отношения?» «Нет, серьёзных нет. Не могу выбрать изобилие предложений», – разводила руками Каясь Денис. «Ты всё шутишь, а мы с отцом переживаем. Тебе уж сорок скоро». «Они жены, не детей!» – сетовала, сильно огорчаясь мама. «Почему шучу?» – уверял, делая серьезный вид Денис. «Не шучу. Я у девушек пользуюсь большим спросом. Когда молодой и бодрый был, их не интересовал особо, а теперь вдруг стал. Они меня богатым и оттого теперь интересным считают», – разъяснял реалии жизни, посмеиваясь над самим собой Денис. «И правильно!» – заводился отец. «А почему девушки должны мечтать выйти замуж за голых, босых и дурных?» «Может, по любви?» предложил Денис. «Знаешь, с любви хлеба не поешь, детей не накормишь, не вырастешь», заступалась за всех девушек России Анна Михайловна. «Это вообще глупость современная, жениться по любви, навязанная нам после революции. На ком еще было жениться?» как не на таких же нищих и босых. И голодать теперь уже вместе, отстраивая светлое будущее. Гораздо правильнее делали раньше. Родители не дураки. Жизнь прожили и прекрасно видели, кто кому подходит и насколько. И сватали, подбирая детям пару. Семья начиналась с уважения друг к другу. А уж любовь – дело третье. И правильно нынешние девушки выбирают, прикидывают – Ставки делают на мужчин состоятельных. Вон вы с Викторией прожили почти три года по любви. И где сейчас эта любовь и та Виктория? Мы не по любви. Не понимая, от отчего она так разошлась, успокаивал Денис. Мы по влюбленности и удобству. Пусть так, но и по влюбленности тоже не получилось, воинствовала мама. Не получилось у них по другим причинам, коих имелась не одна. Но Денис не жалел ни о чем, ни о прожитых вместе годах, и уж тем более о расставании, быстрым и решительным. А с женским полом у него всегда тяжело складывалось. Это факт. Причины этих трудностей Анна Михайловна видела по-своему и предлагала сыну измениться. «Ты замечательный человек, Денечка, но мужчина угрюмый, все молчком, тишком, весь в себе, слова лишнего не скажешь». А женщинам нравятся веселые, бесшабашные, умеющие и себя преподнести и развеселить, легкие в общении. Я сколько тебе говорила, ты бы у друга своего Вадима поучился. Как он легко с женщинами сходится. Там комплименты рассыплет, там цветочки, ухаживания И также легко расходится, напомнил Денис. Третий брак и двое детей. Да, тяжелый аргумент на которой у мамы не находилось оправдывающих объяснений. Но знал бы он, к чему вся эта артподготовка родительская, мамины наезды-намёки, отцовские хитрые улыбки и понимающие взгляды. Понял, едва родители в первый раз осуществили тайно задуманное. Когда Денис в очередную родительскую субботу приехал к ним, за их семейным столом чинно восседали два неизвестных персонажа. Барышенька лет 25 с явной претензией на изысканность манер, и дама постарше, ее маман. «Денис!» – торжественно и с энтузиазмом представила мама. «Ты помнишь Марину Витальевну, мою бывшую коллегу?» «Нет», – признался мрачнее он. «Мы очень давно не виделись, конечно, но ты должен помнить, Марина Витальевна не раз приходила ко мне на день рождения». Денис не ответил, сдержанно кивнул, здороваясь. Он уже смутно подозревал, что последует дальше. Оно и последовало. «А это ее доченька, Людочка. Мы с Мариночкой случайно встретились, так обрадовались, решили посидеть, поговорить», — на подъеме поясняла мама. Денис терпеливо выдержал весь званый, как оказалось, обед, бесконечной хвалебной речи в адрес Людочки с неприкрытым намеком на откровенное сватовство, ее скромненько опускание очей и даже навязчивое предложение родителей и подруги Марины Витальевны прогуляться молодым по нашему дивному парку, что вам с нами, стариками, сидеть. Пошёл прогуляться, а заодно объяснить барышне, что ей не светит тут, увы. Растолковывать ничего и не понадобилось. У девочки имелось свое жизненное расписание, которое она поспешила озвучить. Как только они отошли от подъезда, Людочка достала сигареты, затянулась с явным удовольствием, выпустила дым, пристально рассматривая Дениса и поинтересовалась. «Так что у тебя за фирма?» «Какая разница?» Не собираясь вступать в продолжительную беседу, неохотно спросил Денис. «Большая», — уверила девушка. «Чем занимается?» Какие у тебя обороты? Ты вроде музыкант, а не налоговый инспектор. Усмехнулся ее любопытство мужчина, уже точно зная вот сто пудов, о чем сия музыка и потеряв последней крохи интереса к данной барышне. Музыкант, кивнула она, и очень занятой человек. Мне некогда тратить время на непродуктивные встречи с мужчинами. У меня высокие запросы, и они стоят немалых денег. «Нет, Люда!» – усмехнувшись, качнул головой Денис. «Я для тебя непродуктивный мужчина. Точно!» Он проводил ее до подъезда, сел в машину и уехал. Конечно, мама позвонила через час, еле дождавшись, когда гости уйдут, чтобы поругать свое чадо. «Денис, так нельзя!» «Так, как ты придумала, мама, тоже нельзя. Больше не надо меня ни с кем знакомить. «Мне это не нужно и неприятно». Ему пришлось пережить еще несколько родительских попыток знакомства. Маму в ее рвении устроить счастливую личную жизнь сына ничего не могло остановить, кроме, пожалуй, глобальной мировой катастрофы. Маятные неуютные обеды Денис переносил с трудом. Еще тяжелее проходили разговоры с мамой и попытки убедить прекратить вмешательство в его жизнь. Сегодняшняя девушка была пятой по счету. Пятой. Ввалилась в комнату с этим нелепым цветком и еще удивленное лицо сделала. Денис так расстроился, что аж зубы сцепил, чтоб тут же не наговорить и ей, и родителям жестких неприятных слов. но «Ну все, хватит. Его трудно достать, но уж если умудрились. Пригрозит родителям, что перестанет к ним ездить если еще хоть раз повторится такая глупость. Не послушают, станет и уйдет. Шантаж в чистом виде, а что делать? Денис, само собой, где девуленьке-то присматривался незаметно. Он, как любой нормальный мужчина, имеет устойчивый, здоровый интерес к женщинам. Угрюмый там не угрюмый, а от этого никуда не денешься. Природа, мать наша. А девица при внимательном рассмотрении оказалась даже симпатичной. Худенькая, правда. Денис предпочитал женщин высоких, статных, не субтильных, которых не страшно и обнять, прижать при его-то силе в руках. Но и эта, хоть и худенькая, но не доска, при груди приятной и очень таким хорошим тылом, как называет друг Вадим эту часть женского тела, попка на отлёт, то есть хорошая такая. Девушка все больше отмалчивалась и сверкала светло-золотистыми, почти прозрачными злыми глазами. Злилась. Точно и вполне очевидно. Это Дениса с ней немного даже примирила. Не так, чтобы до дружеского пожатия рук и братания, но враждебное отторжение, возникшее поначалу, угасло. Он понял, что девица и на самом деле ни сном, ни духом, ни в теме, и не знала о готовящемся знакомстве но хоть не один он тут невинно пострадавший. Здрасте! И ведь поздоровалась, как подросток-антагонист ко всем взрослым делам и выступлениям. Сразу просекла, что происходит. Умная девочка. Он хмыкнул довольно, даже головой покрутил, вспоминая, как она с ним прощалась. Вы мне не понравились. Молодец! Похвалил мысленно Денис. Прямо и без выкрутасов в словесных. А это ее. Не верьте. Врут. Льстят, скорее всего. Иж какая ершистая. Но и при одобрении прямолинейности и понимании полного неучастия случайной знакомой в этом фарсе все же она ему не понравилась. Воюет почему-то со всеми и все больше нападает, а не в обороне отсиживается. Да и ситуация в которой они оказались не по своей воле, скажем прямо, к взаимному интересу не располагала, как раз наоборот. С другой стороны, маму и Зою Львовну можно понять. Исходный порыв, как водится, благородный, но результат обычный для благих намерений. И почему-то, когда Денис уже припарковывал машину у дома, вышел и включил сигнализацию, ему вдруг вспомнились эти золотистые, почти прозрачные злые глаза. «Журналистка!» – усмехнулся, покачав головой он. И на том о девушке Лене он помнить и думать перестал.